Глава 10. Если бы не Фира, я бы, может, и до утра бы не дотянула. Но исходящее от саламандры тепло пусть и не могло справиться с охватившим меня холодом, но всё же хоть немного сдерживало его. А вот слабость не проходила. Я так надеялась, что силы восстановятся, но нет. Противостояние магий по-прежнему подтачивало меня изнутри. Но это мне совсем не помешало сами магией использовать. И когда двое стражей заявились поразлечься, еле ноги унесли. Один подпалённый, а второй замороженный. Даже казалось, что моя сила возросла в разы. Но толку от этой мощи, если она же меня и убивает. В темнице постоянно царила темнота, лишь мерцающие огоньки эфира служили источником света, и я уже потеряла счёт времени. Может, час прошёл, а может и неделя. Очень трудно было в таком состоянии не падать духом. Вкрачивый внутренний голос всё твердил: "На что ты надеешься? Какого чуда ждёшь?" И я не знала ответа, просто верила. Из-за слабости я большую часть времени находилась в полудремотном состоянии. Поэтому, когда услышала знакомый голос, сначала даже решила, что мне снится. "Тай, ли, тай, ли". Нання осторожно тронула меня за плечо. В приглушённом мерцании радостно скачущей Фиры травница и вправду больше походила на видение. "Ты мне чудишься?" неуверенно уточнила я. "Какое счастье, что ты всё же жива". Она спешно утёрла выступившие слёзы и порывисто меня обняла. "А то, когда я только тебя увидела, ты будто бы даже не дышала. Но какая же ты холодная". Долго объяснять. "Но как ты сюда попала?" Сегодня в темнице патрулирует один мой знакомый стражник. Я в своё время вылечила его жену, когда та слегла с горячкой во время беременности. Он до сих пор мне признателен. Узнав где ты, я сразу с ним договорилась. И как только заступил на службу, он тайно провёл меня сюда в твою камеру. Только боюсь, я тут совсем ненадолго, но я внимательно тебя слушаю. Какой у нас план? Я не удержалась от слабой улыбки. Уж кто кто, она не знала меня как облупленную. Из темницы не сбежишь. Да если бы даже у меня были силы прорваться с помощью магии, всё равно бы я нигде потом не скрылась. Уж очень верховные хотят моей гибели. Потому план мне приходит на ум только один. Они должны решить, что я уже мертва, лишь тогда оставят меня в покое. Нанни, я понимаю, что прошу тебя почти о невозможном. Я взяла травницу за руки. Но только ты можешь мне помочь. Риванское зелье — идеальный вариант. Со стороны я точно буду как мёртвая. Можно так подгадать, чтобы именно твой знакомый страж в это время караулил. Ему поручат избавиться от тела. И тогда я окажусь на свободе. Я достану тебе это зелье, не беспокойся. Постараюсь как можно быстрее. Приготовить-то точно не успею. Я не могу. Но у госпожи Зидалли наверняка и такое есть. Только вот...» Нань не замялась, отвела взгляд. «Только вот что? Я ведь была сегодня у госпожи Зидалли. Советовала с ней, как тебе помочь. Она-то и сказала, что ты и сама придумаешь, как выбраться. Но она добавила кое-что еще. Пусть и в свойственной ей странной манере, но все же... «Тайли, ты сейчас в таком состоянии...» Ты уверена, что тебе станет лучше? Мне кажется, сейчас две противоположные магии просто подстраиваются друг под друга, поэтому мне так плохо. Но как только придут в равновесие, эта слабость пройдёт. Госпожа Зидаль считает иначе. Я нахмурилась. Что именно она сказала? Всего одну фразу. Она без него не сможет. Полагаю, тут имеется в виду твой мак льда. Хотя кто знает. Госпожа Зидальли всегда говорит слишком туманно, так что её слова могут значить что угодно. Значит, решено. Я через знакомого стражника передаю тебе нужное зелье. Тебя принимают за мёртвую, и ты так сбежишь отсюда. Надеюсь, сработает. Кстати, это ты так с Тилсеком поступила. А что с ним? Мёртв? Совесть меня уж точно не терзала. Нет, жив. но целители все списывают на неведомую болезнь, мол магически перегорел, день и ночь стараясь поддерживать баланс магии в мире, чтобы замедлять его гибель. Но я тут тайком со знакомой целительницей пообщалась. В общем, даже если его и смогут поставить на ноги, бесследно для него случившееся всё равно не пройдёт. Больше отбирать магию у Талиси, он уже не сможет. чисто физиологически. Видимо, пребывание голым в глуби льда не могло не сказаться. Есть всё-таки в мире справедливость. А про меня ничего не слышно. Наверняка ведь верховные хотят утопить произошедшее. Только как обставят моё исчезновение. Про тебя говорят, что ты утопилась в дремлющем море, не смогла пережить, что не ты стала избранницей принца в ночной чёрной луны. Нани весело усмехнулась. А знаешь, что ещё случайно выяснилось? Оказывается, по приказу Тильсека кое-кто всё это время за тобой шпионил. Благо хоть с Эйраном ты всё же смогла провернуть всё незаметно. Я тут же вспомнила, как за мной следили на берегу, а после примчался разъярённый Тильсек. Я думала это Сафия, и я так думала. Травница помрачнела, а выяснилось, что Амина. Амина. Я оторопела. Но как так? Вот так. Она развела руками. Ты считала её своей подругой, а она без зазрений совести наживалась на том, что докладывала принцу о каждом твоём шаге. И, боюсь, единственное, о чём она сожалеет, так это о том, что ты якобы умерла, а значит, платить ей больше никто не станет. У меня это упорно не укладывалось в голове. Как хорошо, что с Аминой я не делилась всеми своими тайнами, прямо как чувствовала. И как после всего этого верить людям. Ну всё, а тайли. Я пойду, поспешу за зельем к госпоже Зидали, пока Римьен на службе, через него ближе к вечеру тебе передам. Быть может, ещё что-то нужно. Я покачала головой. Голода я не чувствовала совсем, а от холода боюсь, не чтобы не помогло. Госпожа Нанни, поторопитесь. В темницу заглянул незнакомый стражник с факелом в руках. Иду, иду. На прощание травница снова меня обняла. Держись, Тайли. Надеюсь, совсем скоро мы с тобой увидимся снова, но уже не в этих стенах. Обязательно, улыбнулась я. Именно так и будет. Нанни ушла. Тяжёлая дверь с лязгом захлопнулась. Я снова легла на скомью. обняла за дремавшую Фиру. Но ну всё, теперь точно всё будет хорошо. Я выпью зелье, Ремьен доложит о моей смерти, обязательно пришлёт кого-то из проверенных целителей. Тот подтвердит верховным, что я мертва, ведь действия этого зелья никто распознать не в состоянии. Ну а дальше совсем просто. Чтобы замести следы, нужно будет от меня избавиться, что возложит именно на стражу. И с помощью того же Ремьена я выберуся с этимницей. А дальше? Я все же хотела верить, что мое состояние обязательно восстановится, и тогда я преспокойно смогу покинуть Хардом в поисках родителей. Но что, если нет? И что имела в виду госпожа Зидалли своими словами? Она без него не сможет. Я надеялась, что Нань не успеет достать зелье уже сегодня. Но время шло, а чудо все не происходило. Несколько раз я слышала тяжелые шаги в коридоре за дверью моей темницы, но все мимо. А ведь если не успеем, пока Римьен на страже, то придётся ждать, когда снова придёт его черёд. Вот только не факт, что я протяну здесь ещё несколько дней. Только где гарантия, что я протяну их на свободе? Ближе к вечеру Фира вдруг забеспокоилась. Она суетливо топала из угла в угол, то к чему-то принюхиваясь, то фыркая. Пару раз даже подходила к двери и призывно смотрела на меня, мол, может, пойдём уже отсюда, а? Ну да. Для перемещающейся вспышками пламени саламандры побег стал бы плёвым делом. Но несмотря на это, она всё равно меня не бросала. Вот только мне становилось всё хуже и хуже. Я уже с трудом удерживала себя в сознании. Магия льда проявлялась сама собой. Я никак её не контролировала. Тонкая синеватая корочка холодных узоров медленно, даже будто бы лениво, отвоевывала окружающее пространство. С камня, на который я лежала, уже давно обледенело, а огонь вообще воплощаться не желал. Оставалось лишь свернуться калачиком в отчаянной попытке согреться. Обидно будет умереть, так и не дождавшись спасения. А потом в воздухе закружились снежинки, медленно-медленно. Они парили так умиротворённо, что даже Фира замерла, не сводя с них восторженного взгляда. А может, мне лишь чудится, или это просто следующий этап проявления магии льда? Наверное, уже и вправду галлюцинации начались. Мне казалось, я слышу, как завывает ветер, будто за стенами темницы бушевала настоящая буря, да только не песчаная. Так и чудился мне вихрь множества снежинок, прекрасный и смертоносный, сметающий всё на своём пути. Громкий треск вывел меня из полудремотного состояния. Дверь стремительно покрывалась коркой льда. На миг воцарилась тишина. И тут же оглушительно дверь разлетелась на осколки. Резкий порыв ветра ворвался в темницу, закружился снежным вихрем. Фира в моих руках радостно подпрыгнула, вырвалась и скрылась из вида в этой белой пелене. Да что вообще происходит? Неужели это так разбушевалась магия льда во мне? А потом? Нет, я не забыла, что у него синие глаза. Но сейчас они были не просто синие, словно само воплощение лютого холода. И я до последнего момента думала, что это лишь иллюзия моего угасающего сознания. Но стоило Эйрану поднять меня на руки, как стало ясно как день, он вполне реален. Неверие, робкая радость. Вокруг нас завывал снежный ветер. Эйран бережно держал меня на руках, а я коснулась кончиками дрожащих пальцев его щеки, просто чтобы удостовериться, что он материален. Эйран, ты не чудишься? Я реален, как никогда. Но даже улыбка эта была сейчас ледяной, словно не человек рядом со мной, а само воплощение стихии. Ничего больше не бойся. Я заберу тебя с собой. И пусть я сейчас была слишком ошарашена, пусть противостояние магии вымотало меня нещадно, но мысли закрутились вмиг, оценивая происходящее. Эйрон как-то смог вернуться через врата. Быть может, они и меня пропустят, пока я обладаю магией льда. Но однозначной гарантии всё равно нет. Но даже если допустить, что я смогу пройти в Асгард, для меня это будет путь в один конец. Я ведь тогда точно никогда не вернусь к родителям, никогда их не увижу. Я все последние годы в обители не сошла с ума, держась лишь на той мысли, что обязательно найду маму с папой. И я не откажусь от этого сейчас. У меня есть верный план, который без сомнения сработает. И пусть само появление Эйра на больше похоже на чудо, но для меня бегство в вас, Кейр, совсем не вариант. Тем более еще далеко не факт, что врата пропустят. Да и до них еще как-то добраться надо живыми. Уж вряд ли верховные дадут так просто нам уйти. Эйрон, нет. Слабо запротестовала я. Оставь меня здесь. Я и так выберусь отсюда. У меня все продумано. Нам с тобой все равно не прорваться к вратам. А даже если прорвемся, я не намерена покидать Хардем. От его ледяного взгляда Аж съёжиться захотелось, но голос прозвучал даже будто бы бесстрастно. Я пришёл не для того, чтобы спрашивать, хочешь ты уйти или нет. Этот вопрос решён и обсуждению не подлежит. Больше ничего не говоря, Эйран вынес меня в коридор. Здесь точно так же взвывал ветер. Снежная пелена скрывала видимость, но отчётливо слышался топот стражи, крики или оска оружия. Да сейчас такой переполох поднимется, что как бы сами верховные не явились с нами разделаться а ведь у меня был такой идеальный план как бы всё удачно сложилось эйран нас теперь точно убьют ты всё испортил в сердцах не сдержалась я нервы сдали уж очень силён был накал последних дней я бы и так спаслась и ты был бы в полной безопасности ведь о тебе они не знали а теперь по твоей милости нам не жить его губы тронула мрачная усмешка да уж Не таких слов от тебя я ждал. Но мы потом разберёмся с твоей неблагодарностью. Сейчас уж извини, есть дела поважнее. Как назло, я и сделать ничего не могла. От слабости даже голова кружилась. Все силы уходили на то, чтобы удерживать себя в сознании. Но что же теперь будет? И пусть с одной стороны накатывала щемящая радость, что Эйрен не только не забыла обо мне, но ещё и как-то смог ради меня сделать по сути невозможное. снова пересечь границу миров а с другой стороны его появление рушило все мои планы но сейчас он бережно держал меня на руках я чувствовала жар его тела и в ауре исходящей от него силы впервые за всё последнее время ощущала себя в полной безопасности после мучений последнего времени это было как глоток свежего воздуха просто как дар свыше жаль не надолго Верховные не позволят нам уйти, и уж тем более не позволят остаться в живых. Эйрон, да пойми ты, не сдавалась я. Тебе никак не прорваться к вратам. Я не знаю, как ты вообще смог вернуться и пробраться сюда, во дворец Верховных. Но уйти нам точно не позволят. Верховные приговорили нас к смерти. Шанс на спасение был лишь в незаметном исчезновении, но теперь по твоей милости мы оба обречены. Эйрон резко поставил меня на ноги. В его до этого ледяных глазах полыхнуло пламя. Выглядело это настолько пугающе, что я инстинктивно вжалась спиной в стену коридора, но от последовавших слов стало ещё хуже. Значит так, Тайли, решаем этот вопрос здесь и сейчас, чтобы потом не размусоливать. Твоё мнение меня не интересует, это раз. И как прорваться обратно в Асгейр, я сам в состоянии решить это два. Если ты возомнила, что я пришёл сюда, чтобы тебя спасти, то ты глубоко заблуждаешься. Я понятия не имел, что вообще с тобой происходит. Зато прекрасно понял, что происходит со мной. Не слишком-то деликатно, схватив меня за подбородок, Эйрон склонился надо мной, в голосе сквозили стальные нотки. «Ты уничтожила то, что было для меня важнее всего. До встречи с тобой я был последним чистокровным магом льда. И я намерен вернуть равновесие магии любой ценой. Да, для этого мне нужна ты». И нравится тебе это или нет, но я забираю тебя в Азгейр. Ты для меня лишь средство достижения цели. Способ, которым я завершу это треклятое смешение магий. И ты сама понимаешь, каким путём. Но, как я уже сказал, твоё мнение абсолютно ничего не значит. Я смотрела на него и не верила. Просто отказывалась верить. Вокруг нас завывал ветер, швыряя хапки снега. Где-то что-то грохотало, слышались крики. Но всё это казалось каким-то неестественным фоном. Эхом в мыслях звучали те странные слова госпожи Зидали. Ты даже близко не представляешь, что он за человек. Таких чистокровных магов льда больше не существует. Он последний представитель древней династии истинных правителей. Сейчас ты видишь его с лучшей стороны, но он далеко не так идеален, как кажется. Далеко не так идеален. Это насколько же мягко сказано. Я всё это время считала его особенным, считала его достойным. А в итоге, как он сказал: "Я завершу это треклятое смешение магий, и ты сама понимаешь, каким путём". Ты ничем не лучше хардэмских мужчин. Мой голос сам собой сбился на шёпот, даже в глазах защипало. А я никогда и не говорил, что я лучше. Может быть, я даже хуже и гораздо. Его взгляд тяжело было выдержать. Пусть ты ненавидишь меня сейчас и уж точно возненавидишь гораздо больше, пока я буду идти к своей цели. Но отступать я не намерен. Хорошенько себе это уясни». Самое страшное, что я ничего не могла сделать. Слабость не только не отступала, но еще и усиливалась. Получается, я сейчас в руках Эйрона была попросту безвольной куклой. И как же меня собственная беспомощность бесила. Но толку. Он вот так запросто вершил мою судьбу. и ему было глубоко плевать, что я сама об этом думаю. Как я могла настолько в нем ошибиться? Эйрон не стал прорываться к выходу из подземелья. Обледеневшая по его воле стена коридора как раз внешне разлетелась, и через образовавшуюся пробоину Эйрон вынес меня во внутренний двор дворца. Здесь еще страшнее бушевала метель. Я никак не могла понять, как именно у Эйрона получается использовать еще и ветер. Это же вообще третья стихия. казалось, если захочет, он и весь город покроет коркой льда. Но даже сквозь вой метели удавалось разобрать крики. Пусть слышала далеко не всё, но «Не дайте им прорваться к вратам!» прозвучало несколько раз, а следом ещё и куда более пугающее. Верховные приказали врата разрушить, выпускайте драконов. Это как вообще? Если врата разрушат, то как в следующем поколении устроят ритуал обновления магий? Неужели Верховные готовы пожертвовать спасением миров ради того, чтобы только нас уничтожить?» Эйрон ничего по этому поводу не сказал, лишь тихо выругался сквозь зубы. По-прежнему, крепко прижимая меня к себе, он управлял снежным бураном. Подхватив нас, ревущая стихия рванула вперед, сметая все и всех на своем пути. Это было просто какое-то безумие. Буран пчал вперед с ужасающей скоростью. Я едва не задыхалась... Холод буквально разламывал изнутри. И Эйрен, столь ненавистный сейчас Эйрен, оставался единственным источником тепла. Гордость орала, что лучше умереть, но инстинкт самосохранения её не слушал. И я отчаянно прижималась к держащему меня сейчас мужчине, лишь бы только хоть немного согреться. Едва ощутимо магия огня вдруг отозвалась во мне, и я мигом поняла, что она предчувствовала На нас натравили сторожевых драконов. Да они же просто сожгут заживо. Им, похоже, и буран не помеха. Эйрон, драконы, они приближаются. Даже тебе ведь с ними не справиться. Но я пришёл за тобой не один. Его улыбка, тёплая улыбка, такая же, как и раньше, стала для меня полной неожиданностью. Но куда большей неожиданностью стало другое. Небо над нами разъяснилось. Снежный ветер, хоть и продолжал нести нас вперёд, но уже так не скрадывал видимость. У меня просто сердце замерло, когда я подняла взгляд. Дракон. В точности такой же, как глаза Эйрона сейчас. Будто бы сотканный из самого льда. Огромный, взрослый дракон, бесстрашно летящий навстречу своим пламенным собратьям. Один против всех. Я силилась вспомнить его имя. Эйрон же говорил. Кажется, Иний. Что бы оно ни значило, но оно очень ему подходило. А впереди уже показались врата. Образовывающая их каменная арка дрожала из-за обрушивающихся на неё магических атак. Венчающий её четырёхлистник уже мерцал с перебоями, наровя вот-вот расколоться. А со стороны дворца неслось знакомое сияние. Верховный самолично. Эйрон не дрогнул, лишь крепче прижал меня к себе. Вокруг бушевал буран, целенаправленно били огненные залпы драконов. промахиваясь лишь стараниями Инии, а впереди с угрожающим скрежетом трескались врата миров. Это же просто невозможно. Мы не успеем. Да и по-прежнему нет никакой гарантии, что переход меня пропустит. Миг погружения в резко загустевший воздух. Миг оглушающего грохота. Эйрон остановился, тяжело дыша. Видимо, всё это буйство магии далось ему не так уж просто. Буран стих, Позади нас виднелись руины разрушенных врат, а вокруг, насколько хватало взгляда, простиралась ледяная пустыня. Асгейр. Я смотрела и глазам своим не верила. От слабости сознание уже путалось, наровя вот-вот погрузиться во мрак. Я в Асгейре. Перехода между мирами больше нет. Значит, я никогда не вернусь в Хардам. Никогда не найду маму с папой. Я столько времени ждала этого. мечтала об этом, но теперь и рядом со мной тот, кто намерен попросту использовать меня в своих целях. Обречна точно такую же участь, как и любой другой мужчина в Хардами, постельные утехи или в средства восстановления магии. В глазах снова защепало от подступающих слёз, но не жалости к себе, а злости, злости на собственную беспомощность. Я всё это время в обители не сдавалась. Пусть крохотными шагами на неуклон нашла к своей свободе, госпожа Зидальли говорила, будто я сама пока не знаю, в чём именно заключается моя свобода, но уж точно не в том, чтобы стать невольницей маго льда. В нескольких шагах от нас опустился ледяной дракон. Во вспышке пламени появилась Фира. Моя саламандра со смесью любопытства и возмущения топталась по снегу, пытаясь отряхнуться от него, но из-за этого ещё больше увязая в сугробе. Эйрен осторожно поставил меня на ноги, крепко держа одной рукой за талию, чтобы я не упала. Второй он сделал несколько движений в воздухе, будто поднимая что-то невидимое. И тут же из снега восстали сотканные из льда лошади, совершенно как живые. Они нетерпеливо перебирали копытами, но пока не трогались с места. А вслед за ними сформировался и странного вида экипаж, но без колёс, а с длинными дугами вместо них. Даже упряжь была ледяная. Но при всей видимости хрупкости, всё это сооружение было явно крепким, держалось ведь на магии. Радостно фыркнув, Фира первая забралась в экипаж. Эйрон что-то мне сказал, но я не услышала. Моё окончательно измученное слабостью сознание всё-таки погрузилось в темноту. Но далеко уже не такую невыносимо холодную, как раньше. Словно бы рядом был источник тепла. Один единственный во всей вселенной который и вправду мог бы меня согреть.